простирающихся в окрестностях города, достигает 170 километров. Однако археологические раскопки здесь не проводятся, и причем уже достаточно давно. Занявшись разысканиями и пытаясь проверить достоверность этого утверждения, мы отыскали старинный манускрипт, памятник аксумской культуры. В нем рассказывалось о царе Калебе 495-525 годы нашей эры. Как оказалось, он был 134 м правителем из династии Менелика I, бывшего опять-таки по преданию сыном царицы Савской и царя Соломона. В период его правления произошло одно удивительное событие. Колеб повелел своему войску отправиться в поход, чтобы отомстить местным жителям за дурное обращение с Цадканом, святым мужем, который жил возле горы Амба, высящейся неподалеку от города Метера. Когда жители города, завидев приближение царского войска, укрылись в городе и затворились в нем, Колеб приказал прорыть огромный туннель. Согласно преданию, войско Колеба внезапно появилось из этого подземного хода и уничтожило изумленных врагов. Белый Гидай в этой связи писал, «Доказано, что вход в этот подземный проход находится возле Аксума а выход в ста с лишним километрах отсюда, у стен Метеры. Входы в туннель с обеих сторон можно видеть и сегодня. А маленькая церковь, расположенная на восточном склоне горы Амба, до сих пор хранит память о непопулярном святом. Сегодня трудно сказать, действительно ли этот туннель был прорыт в шестом веке царем Колебом, решившим отомстить горожанам. Право, царь должен был располагать необычайно мощной строительной техникой, чтобы в столь короткий срок произвести обмеры, спланировать и построить подземный ход, а затем провести по нему целое войско. Последние крупномасштабные раскопки в Аксуме проводились в мае 1963 года. Археологи выкопали шурфы глубиной более 5 метров и неожиданно для всех обнаружили остатки еще более древнего города, на фундаментах и руинах которого и был построен тот самый Аксум, пользовавшийся широкой известностью в библейские времена. Быть может... Таинственные подземные ходы были устроены именно в те далекие времена, и царь Колеп всего лишь заново открыл их во время своего удивительного похода. Небоскребы древности Наиболее значительным С археологической точки зрения, пунктом Аксума является парк Стелл. Самый большой из этих монолитов имеет длину 33,5 метра. Вес его составляет около 500 тонн. По всей вероятности, еще более тысячи лет тому назад он был свергнут с основания и разбит на множество кусков. До нас дошло немало домыслов о назначении этих удивительных обелисков, вытесанных из цельной каменной глыбы, самые крупные из которых поражают изысканностью формы и отделки, а число этажей в наиболее высоких из них достигает 13. Результаты недавних раскопок показали, что под этим комплексом монолитов Первоначально состоявшим из 130 стел, существует сложная система переходов и камер. В них были найдены человеческие скелеты и различные предметы из захоронения.